Собрание сочинений графа Евгения Салиаса Дань Сегодня, 9 апреля, но только не 1874 а 1774 года, то есть ровно сто лет тому назад, скончался один из замечательнейших людей прошлого века. Один из стаи Екатерининских орлов – генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков, председатель знаменитой комиссии уложения и истинный усмиритель Пугачевщины. Не след пропускать нынешний день, не помянув его добрым словом, хотя бы даже через столетие, и не воздав должное памяти того, кто жизнью своей заплатил за горячую любовь к Отечеству и неуклонное исполнение долга гражданина и человека. Пора, пора хоть через сто лет понять, что если умный и дельный осторожник Емелька не разыграл роли Растриги Гришки хотя бы на три дня и в эти три дня не посеял смуту в земле русской на целых тридцать лет, то Россия обязана этим ни Суворову, ни Панину, ни образумившимся яицким казакам, ни пандурским пекинерным и иным полкам, о проведению пославшему Бибикова. Он не уничтожил сам Пугачевщины, и суждено было пережить его, но он нанес ей вовремя самый сильный удар, единственный в ту пору возможный, то есть затормозил бунт, отсрочил его на три месяца. Исторические факты скажут сами, яснее и лучше. Пугачев явился в исходе сентября и принял бразды бунта из рук какого-то пришельца по имени, с виду Барича, говорившего на иноземных наречиях, называемого в двух донесениях русым молодцом. С сентября до ноября Пугачев собирался с силами, начав с трехсот человек стянул к себе скопище в двадцать тысяч. Осажденный им Оренбург он легко мог взять и не взял лишь потому, что велик бог земли русской, да потому еще, что в его становище чересчур много было даровой севухи. В ноябре явился в мятежный край генерал Кар, отозванный из Польши, чтобы усмирить дерзостного вора. Кар пошел на бунтовщиков далеко не по-немецки, а по-русски, то есть не спросясь броду, и 7 ноября его маленький трехтысячный отряд был разбит пугачевцами. Императрица, ожидавшая вести о немедленном уничтожении появившегося самозванца, узнала через гонцов чуть ли не в самый день своих именин 24 ноября, что генерал Кар не только разбит ворами, яицкими казаками, но и бежал, бросив голодное войско на произвол судьбы. Пугачев, уложив московца под горой, как выражался он сам Прокара, усилился вдвое и стал прям дерзостным вором, то есть смелым и назойливым противником. Почему после разбития Кара... Он опять засел в Берди, не брал Оренбурга и не двигался на Казань, одному богу известно. В конце ноября и начале декабря, за исключением остатков замороженного и голодного отряда Кара, между Оренбургом и Петербургом не было, можно сказать, ни одного солдата. Был только миллионный люд, прослышавший уже проявленного батюшку Петра Федоровича, и пропосуленную от него вечную волю за извод проклятого рода дворян, притеснителей его православных христиан и похитителей его престола и короны. Если бы Пугачев теперь дерзким ударом взял Оренбург, защищаемый чуть не одним гарнизоном солдат, и затем двинулся бы далее на Казань и за Казань и так далее, то трудно сказать, что было бы на Руси. Вероятно, то мужицкое царство, которое так грезилось и желалось Европе, устрашенное ларгою и чесмою. Но Пугачев, лихо уложив московского генерала, только все собирался идти на матушку белокаменную сидеть на престоле. Собирался потому, что главная забота у него, как и у всех его сподвижников, была одна — повеселиться и гульнуть. А так как Руси есть веселье пити, то этот исконный и нынешний и присный враг Руси, Сивуха, хоть на этот раз и единожды за тысячелетнее свое существование, оказал ей великую услугу. Пугачевцы пропили в Оренбургских степях все то время, которое они могли бы довалить страшной стеной до Москвы и перевернуть вверх дном громадную империю. Но, несмотря на вино или даже благодаря вину, силы Пугачева удесетерились. Мятежные шайки уже осаждали Самару и Уфу, то есть, если не сам Пугачев, то пугачевцы уже подвигались из дикой татарии на истинную Россию и поговаривали — а матушке Белокаменной. Вот тогда-то, нелюбимый при дворе Бибиков, Брюзга, слишком мне по-царедворски прямодушный, но доказавший уже на деле и не раз, что, взявшись за гуш, он крепко держится его. Он почти первый тогда, начавший подписывать рапорты царицы, ваш всеподданнейший слуга вместо прежнего раба. Этот Бибиков был избран Екатериной для усмирения уже страшно разросшегося бунта. И Екатерина знала, кого выбирала. Опытный полководец, прямой и крутой, как солдат, дальновидный и изворотливый, как дипломат, человек умный и честный, мягкий и добрый, невялый и медлительный но и не скоро хват на авось и небось. Бибиков именно и нужен был в крае, объятом пламенем бунта, где бунтовщики блистали энергией, единомыслием и отвагой, а администрация отличалась разноголосицей, безволием и трусостью. В Рождество Бибиков въехал в Казань и подтасовал себе помощников, которые сделались впоследствии русскими знаменитостями. И все герои — умиротворители края, и Галицин, разбивший Пугачева, и взявший Татищеву крепость, и Мансуров, освободивший затем Яицкую крепость от осады и голода, и Державин, и Михельсон, и многие другие, от героя юноши князя Путятина до героя столетнего старика генерала Кудрявцева, оба убиты. Все они были или избраны и руководимы, или воодушевлены Бибиковым. Александр Ильич был на всех устах на протяжении сотен верст, и человек этот был не только главнокомандующим, но душой трудного дела. В январе-февраль Бибиков усмирял не огнем и мечом, а вразумлением и прощением ближайшие окраины мятежного округа. И готовил верный удар на гнездо бунта. В марте была наконец взята татищевая крепость. Угачев, разбитый на голову, бежал в пермские леса, из бродня или с волока его рассыпалась, куда попало. Кто мог, побрел по домам, кто не мог, махнул по лесам, по скитам, на низовье Волги, на Каспий и за Каспий. Но тот, кто все начал, направил и совершил, не вынес своего подвига. Александр Ильич, приехавший 25 декабря совершенно здоровый, 25 марта был уже опасно болен от изнурительной работы. Известие о взятии Татищевой крепости застало его в бедной татарской деревушке Багульме на пути в Оренбург. Он был уже в постели. Чем он был болен? Из существующих или известных, по крайней мере, бумаг и писем его, не вполне ясно. Он давно жаловался родным на разные недуги и особенно усталость. На поздравления друзей в успехе уже совершенного им и еще ожидаемого от него, он отвечал, что рад стараться на пользу Отечества и монархии, Но прибавлял поговоркой, намекая на Петербург. А ведь не спросят гуся, не зябнут ли ноги. первых дней апреля Александр Ильич чувствовал себя все хуже и хуже. И догадывался, что не увидит более семью свою. При нем находился его сводный брат по матери, генерал Аларионов с которым он не был и не мог быть близок и дружен, да еще несколько офицеров, адъютанты и дядька Лакей. Лечили его полковой доктор Машмейер и, вероятно, другие еще лекаря. 7 апреля при отсылке рапорта императрицы о решительной победе, разбитии воры и взятии гнезда пугачевцев, Бибиков приписал на полях бумаги Слабой рукой умирающего Следующие строки Если бы у меня был Один ловкий человек Он бы меня спас Но, увы, я умру без вас Вы видите Последние с трудом написанные слова Доказывают, как уже был он слаб Два дня спустя, когда весь край ликовал и праздновал освобождение от голодной и кровавой смерти, а без числа скакали по России, возвещая всюду радостную новость, и везли списки героев, предоставленных к наградам, 9 апреля жизнь Александра Ильича прекратилась в Багульме, в маленькой горнице простой татарской хаты. Так умирали при Екатерине люди дела, великие орлы великой монархини. Так же точно, то есть в дороге, на одном плаще среди степей Бессарабии, умер несколько позже другой орел той же стаи, Потемкин. Вскоре же после смерти Бибикова распространился и долго держался смутный слух, что он был отравлен поляком-конфедератом, который, будучи сослан в Казань, втерся такие в его свиту. Это могло, конечно, быть, но на это нет никаких доказательств. Напротив, мы видим Бибикова еще в барте усталого, хворающего, изнуренного и непрерывной работой и неудобствами дороги, по морозу и сугробам по деревушкам и курным избам, и, наконец, всего более измученного постоянными опасениями, волнениями за судьбы Отечества, за успех трудного и великого дела, умиротворения целой четверти империи. Наконец, он сам пишет родным и государине, что он болен и что известный медик спас бы его. «Не от отравы же!» Надо думать, что если б он был отравлен, то написал бы это перед смертью хотя жене и детям. Генералы Ларионов, Маврин, Горчаков и другие офицеры, бывшие при нем, знали бы это и сказали бы, и громко сказали бы, крикнули бы на всю Россию. Нет, Бибиков заплатил дань за свой подвиг просто. Но так как он не любил говорить о себе, рисоваться и похваляться, то поэтому лишь после его смерти поняли, что он пожертвовал собой за спасение Отечества. И только теперь, через сто лет, узнали и поняли то, что сам он знал в свой предсмертный час. Он знал, что именно убивает его и не роптал. Умирая, он только боялся за то, что будет после него. После него пугачевцы через 2-3 месяца снова подняли головы, громили города, вешали, жгли и резали три месяца без устали. Но когда надумавшийся Пугачев и его скопище двинулись от Рязани на Нижний Новгород, с тем, чтобы идти, наконец, в Белокаменную, то тогда уже было поздно. Были уже войска, закаленные в битвах в Пруссии, в Турции в Польше, и были герои вроде Михельсона, которых оставил России в наследство, выбрал и поставил тот же Бибиков. И избранник его, ученик и любимец Михельсон, бил, бил и бил Пугачева Заслонил Москву, повернул дикого зверя от Нижнего назад, к Пензии и Саратову, добил у Царицына, загнал в камыши Киргизии, где он уже не Петр Федорович, а спившийся и смотавшийся казак, был выдан правительству своими же наперстниками. Но кто же когда-то разбил и уничтожил Пугачева, Еще не пьяного мотыгу а дерзкого смельчака, кто отсрочил настоящую Пугачевщину до июля, до того времени, когда ожидаемый кучу Кайнаджирский мир дозволил обратить свежие силы и лучшие войска на свое доморощенное чудо Юда, И вот сегодня, день в день, через сто лет, Почтим память героя, отдавшего свою жизнь, положившего живот свой во благо Отечеству, и скажем про него. Вечная память тебе. И слова эти в этом случае примут буквальный смысл. Пожелаем только еще одного. Пожелаем, чтобы Александр Ильич Бибиков которому не уделили места на новом памятнике Великой Екатерины и ее сподвижников, который отсутствует там, где красуются Чичагов и Бецкой, пожелаем, чтобы он дождался, по крайней мере, в грядущем должной ему дани, то есть своего особого монумента. Он был, правда, усмирителем, но не лихим и лютым укротителем несчастного народа, забитого и сбитого с толку, а мягким, человечным и просвещенным вразумителем. И спасая отечество от пугачевщины, Бибиков спасал не одно правительство, не одно дворянство. Он спасал и спас русскую империю Петра от Емельянова Бржицкого царства.